Прочтите о вражде между королем Марком и Трестрамом. Трестрам долгое время прожил при Корнуэльском дворе, пока в недобрый час между ним и королем не разгорелась вражда. Оба они полюбили одну даму, жену графа Сигварида, но дама предпочла Трестрама. Король Марк ревновал. Случилось так, что однажды графиня послала к Трестраму карлика с приглашением нанести ей ночью визит. «И она просит вас прийти во всеоружие», — сказал карлик Трестраму. Ее супруг сильный боец. «Передай госпоже мой привет, друг, и скажи, что я все исполню. Следующую ночь я проведу с ней». Примечание «Куртуазная любовь в форме спать с чужой женой процветает именно при дворе Марка». Конец примечания. Король прослышал о том, что карлик графини побывал у Трестрама, и велел привести карлика к нему. Под страхом пытки гонец выдал, какую весть он сообщил Тристрам. «Прекрасно», — сказал король, — «можешь идти куда хочешь, но не вздумай никому сообщать о нашем разговоре, ты меня понял?» Карлик закивал и поспешил удалиться. Втайне король Марк задумал подкараулить Тристрама на пути к даме. Он взял с собой двух лучших своих рыцарей и поскакал по той дороге, по которой, как он знал, должен был поехать Тристрам. Едва завидев Трестрама, король ринулся на него с копьем наперевес, и оба рыцаря последовали за ним с обнаженными мечами. Трестрам получил сильный удар в грудь, но сразил обоих рыцарей, а затем ударил копьем короля Марка, выбил его из седла и оставил лежать на земле без чувств. После этого Трестрам продолжил путь и приехал к своей даме. Та обняла его и повела в спальню. Они занимались любовью с таким неистовством, что Трестрам и думать забыл о своей ране, хотя залил кровью и простыни, и подушки. Примечание. Похожий сюжет есть в истории о Ланцелоте. Конец примечания. Затем пришла весть, что супруг графини, сэр Си говорит, едет домой. Графиня попросила Трестрама подняться с постели, вооружиться и во весь опор скакать прочь. Войдя в супружескую опочивальню, Сигварит сразу увидел, что постель смята. Он подошел ближе и при свете факела разглядел кровь на простынях. — Ты изменила мне, — сказал он супруге. — Как ты могла меня предать? — он обнажил меч. — Я убью тебя на месте, — пригрозил он, — если ты не скажешь, кто был с тобой в постели. — Пощады, милорд, — взмолилась она. — Я назову его имя. — Кто это был? — «Тристрам! Его ранили на пути ко мне!» «Вы оба предатели! Куда он делся?» «Несколько минут назад он ускакал прочь, он не мог далеко уйти». «Так я его нагоню!» Сигарит вскочил на коня и поскакал прямиком в Тинтаджиль. Он догнал Тристрам и ринулся на него с копьем и мечом. «Защищайся!» — крикнул он ему. «Подлый рыцарь-изменник!» «Оставьте это!» — сказал ему Тристрам. «Я знаю, что согрешил против вас...» и не хотел бы с вами сражаться. — Не выйдет, — отвечал граф, — один из нас должен погибнуть. И он налетел на Трестрама, но тот мечом парировал его удары, а потом выбил Сигворида из седла, и тот без чувств рухнул на земь. Итак, Трестрам оставил его и поехал дальше в Тентаджиль. Он закрылся в тайных покоях, потому что не хотел, чтобы кто-нибудь узнал, как он был ранен. Люди Сигворида нашли графа и отнесли его домой на щите. Прошло немало времени, прежде чем он направился, но в конце концов здоровье к нему вернулось. С того все и пошло. Король Марк не желал признаваться, что он поджидал Тристрама в засаде, а Тристрам не знал, что это король напал на него. Марк, узнав, что Тристрам лежит раненый, пришел навестить его якобы из расположения к нему и сострадания. Он бормотал добрые слова, но любви в его сердце не было. Прошло много дней, все было забыто и прощено. Сигварит не решался впредь бросать вызов Трестраму. Для чего добавлять к личной обиде еще и публичный позор?